Глава 85. Четвертую чашку кофе Ким вылила в раковину и выключила кофеварку. Каждый новый глоток только вздергивал ей нервы и заставлял кровь еще быстрее мчаться по сосудам. Черт побери, ее практически все раздражает, и при этом она умудряется оценивать все происходящее с рациональной точки зрения — Её раздражает Вуди, снявшая её с расследования, и при этом она может его понять. Она злится на Брайанта за то, что он занял её место, но не уверена, был ли у него какой-то другой выход. Она готова убить Теда за то, что он с ней не согласился, и при этом осознаёт, что поехала к нему для того, чтобы услышать непредвзятое мнение. Единственное, чего она не могла понять, почему ни один из членов её команды не позвонил ей и не написал, чтобы удостовериться, что с ней всё в порядке. Конечно, за вечер она получила 20 текстовых сообщений от Брайанта, но они не считаются. А вот о чём думают её остальные сотрудники сегодня утром. Они уже пришли на работу, узнали, что её сняли с расследования и всё ещё ни одной весточки. Ким спрыгнула с барного стула и направилась к двери, ведущей в гараж. Это она проделывала уже третий раз за утро. Барни, не отходивший от неё ни на шаг, вопросительно смотрел на неё. «Знаю, мальчик», — сказала она ему, — «но не могу избавиться от этих мыслей». Обычно, когда у неё выдавалось свободное время, Ким сразу же шла в гараж, включала iPod на полную мощность и, расслабляясь под Брамса или Бетховена, занималась своим очередным проектом. Но только не сегодня. Сегодня у неё не свободное время. Сегодня её просто отстранили. Это не выходной. Её мозг функционировал в рабочем режиме, и она не могла отключить его. Ким вздохнула, достала телефон, а барни вернулся к Софе. Ни звонков, ни сообщений. Никого не волнует. Громкий стук во входную дверь прервал ее жалобы на судьбу. «Да пошли вы!» — подумала она. «Наверняка кто-то хочет впарить мне какую-нибудь хрень в виде двойных рам». Она распахнула дверь и увидела перед собой ухмыляющегося Брайанта. «Какого?» «Мы конфискуем твой дом в качестве временного командного пункта», — сообщил ей сержант. «А теперь в сторону. Не видишь, мне тяжело». Он прошел мимо нее, нагруженный оборудованием. «Привет, босс!» — поздоровалась Стейси, входя в дом. «У нас блохи пояснил Пен, переступая порог. «У вас что?» «Прошу прощения», — сказала элисон внося еще одну коробку. «И вы тоже?» — не поверила своим глазам Ким, когда ее гостиная наполнилась людьми. «Я прикреплена к этой команде, так что куда они, туда и я», — объяснила профайлер, аккуратно обходя собаку. «Ладно, а теперь давайте решать, как мы расположимся», — предложил Брайант, стоя рядом с остальными в центре комнаты. По какой-то непонятной причине у Ким навернулись слезы на глаза. Она постаралась сморгнуть от них. «Вы подождите, не рассаживайтесь здесь. По крайней мере, пока не расскажете мне об этих блохах.